381. При изучении передачи мысли обычно допускают ошибку, ведущую к разочарованию. Немедленно пытаются передать мысль определенному лицу в определенный час. Между тем предварительно нужно испытать свою восприимчивость независимо от определенного лица. Следует научиться распознаванию, которая мысль является извне и которая зародилась внутри. Такое распознавание знакомо каждому, кто прислушивался к процессу мышления. Такие упражнения над самим собой утончают внимательность.